Глава пятая. Первым сдался лейтенант Ганзен. Вернее, не сдался, поскольку Ганзену слово это было неведомо. Справедливее было бы сказать, что он первым проявил хоть какой-то намек на здравый смысл. Схватив меня за руку, он приблизил свое лицо к моему и, сняв снежную маску, прокричал мне на ухо. «Дальше нельзя, док, надо остановиться». У следующего Тароса завопил я в ответ. Слышал он меня или нет, не знаю, но он тотчас сдвинул маску на место, чтобы защитить лицо от стужи, и, ослабив натяжение веревки, привязанной к моему поясу, дал мне возможность идти дальше. В течение последних двух с половиной часов мы с Ганзеном и Роллингсом шли головными по очереди. Двое ведомых отставали метров на десять с таким расчетом, чтобы в случае необходимости подстраховать ведущего. Такая необходимость уже возникала. Скользя и скатываясь, старпом на четвереньках вскарабкался по иссеченной трещинами вздыбленной льдине и протянул руки вперед, но во мраке ничего не нащупал и в то же мгновение упал вниз, пролетев больше двух метров. Рывок был для него столь же болезненен, как и для нас с Роллингсом, удерживавших товарища. Прежде чем мы благополучно подняли его наверх, он с минуту висел над только что образовавшейся полыньей. Ганзен висел буквально на волоске от гибели, ведь очутиться в воде даже на несколько секунд при ледяном ветре означает неминуемую гибель. В такую стужу одежда человека, извлеченного из полыньи, в считанные секунды превращается в ледяной панцирь, который невозможно ни снять, ни разрезать. В этом случае, даже если сердце человека и выдержит почти мгновенный перепад температур в 100 градусов по Фаренгейту, он просто замерзнет от холода. Вот почему я с опаской шагнул вперед и потрогал лед щупом куском веревки, опущенным в воду, который мгновенно затвердел на морозе и стал прочен, как стальной пруд. Я шел вперед, спотыкаясь, а то и падая при внезапно наступавшем затишье. Тогда передвигаться приходилось на четвереньках. Внезапно я почувствовал, что ветер упал, и в лицо мне не хлещет град острых льдинок. Несколько минут спустя своим посохом я нащупал что-то твердое. Это была вертикальная стена наслоившегося льда. Обрадовавшись укрытию, я поднял очки, достал фонарь и включил его, освещая дорогу ослепленным яркой вспышкой товарищем. Они двигались, вытянув перед собой руки, словно незрячие. Последние два с половиной часа мы и были незрячими. От защитных очков проку не было. Первым приблизился Ганзен. Очки... Снежная маска, капюшон и вся верхняя одежда его были спереди покрыты толстым слоем сверкающего льда. При движении Старпома слышалось потрескивание. С головы, плеч и локтей свешивались как бы ледяные перья. Похожий на чудовище с какой-то планеты, где царит вечный холод, такой, к примеру, как Плутон, лейтенант явился бы находкой для любого постановщика фильмов ужасов. Очевидно, я и сам выглядел не лучше. Защищенные стеной мы прижались друг к другу. В каких-то четырех футах над нашими головами свистел ледяной вихрь, похожий на сверкающий сероватый поток. Сидевший слева от меня Роллингс поднял очки и, увидев на себе обледеневшую одежду, принялся колотить кулаком по груди. Протянув руку, я схватил его за запястье. «Оставь это занятие», — посоветовал я. «Оставить?» — голос Роллингса заглушала снегозащитная маска, однако я слышал, как стучат у него зубы. «Этот дурацкий панцирь весит тонну. Таскать такой груз я не привык, док. Если бы не этот дурацкий панцирь, ты давно окоченел бы насмерть. Он защищает тебя от ветра и ледяного шторма. Посмотрим, что у тебя с лицом и с руками». Я осмотрел Роллингса и двух его спутников. Нет ли у них следов обморожения? Ганзен осматривал меня. Нам по-прежнему сопутствовала удача. Мы посинели от холода и продрогли, но признаков обморожения не было. Меховая одежда остальных выглядела не столь живописно, как моя, но мои спутники были одеты подобающим образом. Экипажи атомных лодок всегда получали самое лучшее снабжение, и арктическая одежда не была исключением. Хотя спутники мои и не превратились в ледышки, они, судя по их лицам, находились в крайней степени изнеможения. Мериться силами с арктическим штормом — это все равно, что идти против течения реки из патоки. Нам то и дело приходилось карабкаться, скользя и падая по торосам, и обходить... Непреодолимые нагромождения льдов, нас тянули вниз двадцатикилометровые рюкзаки и бесчетные килограммы льда. В результате наше путешествие по покрытой предательскими трещинами поверхности, да еще во мраке и в стужу, превратилось в сущий кошмар. Дошли до ручки, что называется, произнес Ганзен. Как и Роллингс, дышал он очень часто, мелкими глотками, будто ловя ртом воздух. «Больше нам не выдержать, док». «Напрасно вы не посещаете беседы доктора Бенсона», — проговорил я с укором. «Это вам не субмарина, где можно кататься, словно сыр в масле, доваляться в постели?» «Да неужто?» — он уставился на меня. «А вы сами-то как себя чувствуете?» «Устал малость», — ответил я. «Но не так, чтобы уж очень». «Ничего себе! Не так, чтобы уж очень». Ноги у меня буквально отваливались, хотя признаться в этом мешало самолюбие. Правда, чувство это всегда кстати. Сняв рюкзак, я достал фляжку с медицинским спиртом. Предлагаю сделать привал на четверть часа. Больше нельзя, иначе превратимся в сосульки. Кроме того, капля горячительного отполирует кровяные тельца. А я полагал... «Медицинская наука не рекомендует принимать спирт при минусовых температурах», — засомневался Ганзен. «От этого поры открываются и что-то вроде того. Назовите мне любую область человеческой деятельности, и я сошлюсь на авторитеты, придерживающиеся противоположных мнений», — возразил я. «Их хлебом не корми, лишь бы человеку жизнь испортить. Кроме того, это не спирт, а отборное шотландское виски. Так бы и сказали». «Дайте-ка сюда. Роллингсу и Забринскому пить много вредно. Что новенького, Забринский?» Выдвинув антенну, засунув под капюшон наушники и прикрыв микрофон сложенными рупором ладонями, радиооператор что-то говорил. «Зная, что Забринский знаток радиодела, я отдал ему рацию еще на борту субмарины. Вот почему Забринский ни разу не шел головным». При ударе или погружении в воду прибор тотчас вышел бы из строя. Тогда бы и нам конец. Без радио мы не смогли бы не только отыскать станцию z но и вернуться на субмарину. Телосложением, ростом и выносливостью Забринский походил на гориллу, однако мы берегли его словно статуэтку из мейсенского фарфора. «С новостями туговато», — отвечал радист. Аппаратура отличная, но из-за этого чертового шторма много помех. Хотя нет, минуту. Он приник к микрофону и, прикрыв его ладонями от шума бури, возобновил передачу. Говорит Забринский. Забринский. Да, мы подустали немного, но доктор считает, что доберемся. Подождите, я у него узнаю. Повернувшись ко мне, Забринский спросил. Как по-вашему, далеко ли мы удалились от субмарины? «Мили четыре прошли», — пожал я плечами. «От трех с половиной до четырех с половиной. Любую цифру бери, какая понравится». Забринский заговорил снова, потом вопросительно посмотрел на Ганзена и меня. Мы отрицательно покачали головами, и он объявил о конце передачи. Штурман говорит, мы на 4 пять градусов севернее пункта назначения. Он советует повернуть на юг. Не то ледовый лагерь проскочим. Я ожидал худшего. В течение часа, прошедшего с предыдущего сеанса связи, когда с борта Дельфина сообщили нам наши координаты, единственным способом определения пути были сила и направление ветра. Когда лицо у вас полностью закрыто и онемело от холода, оно перестает быть надежным навигационным инструментом. К тому же ветер мог повернуть. Словом, могло быть гораздо хуже. Я так и сказал Ганзену. Вполне, — мрачно отозвался тот. Отхлебнув из фляги, он закашлялся и вернул ее мне. Вот теперь стало повеселее. Скажите честно, вы сами-то уверены, что доберемся? Нам нужно чуточку удачи, вот и все. Или вы полагаете, что рюкзаки слишком тяжелы? Может, желаете часть груза здесь оставить? В действительности мне вовсе не хотелось этого делать. Мы несли с собой сорок килограммов продуктов, камелек, пятнадцать килограммов твердого топлива, без малого три литра спирта, палатку, весьма внушительный набор медицинских препаратов и лекарств. Но если все это добро надо оставить, пусть участники спасательной партии сами заявят. Они же уверен этого не сделают. «Ничего мы тут не оставим», — заявил Ганзен. «Не то отдых, не то выпитые виски сделали свое дело». Голос торпомо окреп, и лейтенант почти не стучал зубами. «Пусть эта мысль умрет, так и не родившись», — поддержал его Забринский. «Когда я впервые увидел радиста в Шотландии, он напомнил мне белого медведя. Теперь же среди льдов в обледенелой меховой одежде Он стал еще больше похож на этого арктического зверя, да и телосложение у него было медвежье. Казалось, усталость ему неведома. Он был в гораздо лучшей форме, чем все мы. — А ты что молчишь? — спросил я у Роллингса. — Силы берегу, — ответил тот. — Думаю, со временем мне придется тащить на себе Забринского. Снова надев исцарапанные, теперь совсем бесполезные очки, мы с усилием поднялись на ноги и двинулись на юг. И тотчас наткнулись на гряду торосов, преградившую нам путь. Такой длинной гряды нам еще не попадалось. Однако мы ничего не имели против. Нужно было удалиться от прежнего курса, чтобы суметь затем взять правильное направление. Кроме того, двигаясь вдоль торосов, мы оказывались в известной мере защищенными от ветра. Это помогало нам сберечь силы. Метров через четыреста гряда кончилась. Ледяной ветер накинулся на нас с такой яростью, что сбил меня с ног. Я решил, что меня ударил локомотив. Схватившись одной рукой за веревку, я подтянулся и встал. И громко закричал, предупреждая своих спутников об ожидающей их опасности. Так мы снова очутились на ветру, хлеставшим нам в лицо и снова наклонялись вперед, чтобы не упасть под напором пурги. Следующую милю мы прошли меньше, чем за полчаса. Идти теперь стало гораздо легче, хотя по-прежнему приходилось огибать участки, покрытые торосистым, слоистым, битым льдом. Плохо было одно. Все, кроме Забринского, выбились из сил, и оттого чаще, чем следовало бы, спотыкались и падали. У меня самого ноги словно налились расплавленным свинцом. Каждый шаг отдавался болью от пятки до бедра. И все-таки я мог бы идти дальше любого из моих спутников, в том числе и Забринского. Ведь у меня была цель. И к этой цели я продолжал бы стремиться даже после того, как мне отказали бы ноги. Майор Джон Холлиуэлл, мой старший брат, живой или мертвый. Жив или нет, это единственный на свете человек, которому я обязан всем. Неужели он умирает в эту самую минуту? Его жена Мэри и трое его ребятишек, баловавшие и разорявшие своего дядюшку-холостяка, который баловал их в свою очередь, они должны знать, что с ним случилось. И сообщить им об этом мог лишь я один. Жив ли он? Ног своих я не чувствовал. Их кололо раскаленными иголками, но мне казалось, что боль испытываю не я, а кто-то другой. Я должен узнать. Узнать во что бы то ни стало. Добраться до станции З, даже если оставшийся путь придется проделать на четвереньках. И я узнаю. Неистовая дробь ледяных иголок, впившихся в снежную маску и покрытую ледяным панцирем парку, внезапно прекратилась. Ветер разом стих. Я очутился под прикрытием ледяного барьера, который был выше того, что мы встретили накануне. Подождав, когда подойдут остальные, я попросил Забринского связаться с субмариной и запросить наши координаты. Потом дал каждому приложиться к фляге, как следует. Теперь нам это было кстати. Ганзен и в конец выбились из сил. Дыхание со свистом вырывалось у них из легких. Так дышит Стайер, преодолевая мучительные последние метры дистанции. И тут я осознал, что мое дыхание ничем не лучше. Чтобы проглотить свою порцию, мне пришлось сжать в кулак всю свою силу воли, задержав дыхание. Неужели Ганзен прав, заявив, что алкоголь причинит нам только вред? Судя по вкусу огненной жидкости, это было не так. Прикрыв ладонями микрофон, Забринский уже говорил. Минуту спустя он вытащил из-под капюшона головной телефон и убрал рацию в чехол. «Мы молодцы или везунчики? С дельфина сообщают, что мы идем туда, куда надо». Он глотнул из фляжки и удовлетворенно вздохнул. «Я начал с хорошего известия. Перейдем к плохому». Края плыни, в которой находилась субмарина, начали сдвигаться. Причем довольно быстро. По расчетам командира, через пару часов им придется нырять. Это самое позднее. Помолчав, он раздельно произнес. А эхо Ледомер все еще не работает. Ледомер, повторил я с глупым видом. Да я и чувствовал себя глупцом. Выходит, прибор, конечно, сломан, братишка, сказал Забринский. В голосе его прозвучала усталость. Но ты не поверил командиру, верно, док? Считал себя умнее других. Очень кстати, с мрачным видом проговорил Ганзен. Только этого нам не доставало. Дельфин погружается, полынью затягивает льдом. И что же получается? Дельфин подо льдом, мы на льду. Они почти наверняка не смогут нас отыскать, если даже починят ледомер. Что будем делать? Сразу ляжем и умрем или же пару часиков покружимся, уж потом станем отдавать концы. «Какая это будет потеря?» — уныло произнес Роллингс. «Для американского военного флота. Могу не кривя душой заявить, лейтенант, что мы все трое представляем, вернее, представляли собой многообещающих вояк. Во всяком случае, мы с тобой. Что касается Забринского, он выдохся, причем давным-давно». Произнося эту речь, Моряк по-прежнему стучал зубами и прерывисто дышал. Я понял, что Роллингс из числа тех людей, каких хотелось бы иметь рядом, когда дела принимают дурной оборот. Похоже, вот-вот это и случится. Как мне стало известно, они с Забринским приобрели известность юмористов-самоучек, шутки которых были несколько тяжеловаты. Однако, по причинам, известным лишим одним, Под маской грубоватых клоунов оба скрывали первоклассный ум и отменное образование. — У нас в распоряжении целых два часа, — отозвался я. — С таким попутным ветром доберемся до подлодки и за час. Вихрем подхватит и доставит на место. — А как быть с личным составом станции «Зет»? — спросил Забринский. — Скажем, что выполнили свой долг полностью или что-то в этом духе. — Мы огорчены, доктор Карпентер, — произнес Роллингс. На сей раз в голосе его не было обычного шутовства. — Крайне обескуражены, — добавил Забринский. — Одна мысль об этом нас убивает. Слова прозвучали легкомысленно, но тон их был довольно недоброжелательным. Единственное, что нас здесь обескураживает, — это уровень умственного развития некоторых простодушных моряков строго заметил Ганзен. В дальнейших его словах звучала удивившая меня убежденность. «Конечно, доктор Карпентер считает, что нам следует возвращаться. Нам, но не ему. Теперь доктор не повернет вспять ни за какие ковришки». С усилием, встав на ноги, он закончил. Идти осталось не больше полумили. Двинулись. При тусклом свете моего фонаря... Я заметил, как Роллингс и Забринский переглянулись и одновременно пожали плечами. Потом тоже поднялись. Минуту спустя мы были уже в пути. Через три минуты Забринский сломал себе лодыжку. Произошло это удивительно глупо и просто. Самое же удивительное заключалось в том, как мы сами ухитрились избежать переломов за предыдущие три часа. Чтобы не отклоняться от верного направления, Обходя гряду торосов, преграждавшую нам путь, мы решили перелезть через нее. Гряда была метра три высотой, однако, помогая друг другу, мы исхитрились без особого труда добраться до его гребня. Я двигался на ощупь, тыкая своим посохом. От фонаря не было никакого проку, да и очки заиндевели. Проползя метров шесть по покатому склону, я пощупал поверхность льда посохом. «Пять футов!» — сообщил я подошедшим спутникам. «Всего пять футов!» Я перелез через вершину гребня, спустился вниз и стал ждать товарищей.